«В Шотландии было две ветви дугласов», — пояснял он, нервно теребя меховую опушку обшлагов камзола. «Черные дугласы, с которыми расправился мой отец, да будет благословенна его душа, и красные дугласы, которые после поражения черных стали одной из самых могущественных семей Шотландии». Глава клана, лорд Арчибальд, граф Ангус, Ехал, чтобы отпраздновать Рождество при Королевском дворе, и прибыл в Эдинбург, где его и застали гонцы Якова, с сообщением, что празднование переносится в Линвитгоу. Граф тут же велел собираться в дорогу. Однако только что нас известили, что произошло непредвиденное. При выезде из Эдинбургского замка лошадь Ангуса поскользнулась, и граф упал, повредив ногу. Он не мог тронуться в путь. И тогда его племянник, лорд Роберт Дуглас Лохлевенский, упросил графа отпустить с ним в линлитгоу молодую графиню. Граф Ангус страстно любит Джанет, безумно ревнует ее и почти никогда не вывозит из замка Дугласу. И все же в этот раз Ангус решил взять ее с собой. И чтобы развлечь и доставить ей удовольствие, отпустил с лордом Лохлевеном на рождественский пир в Впрочем, с большой неохотой. Представьте же теперь, как трясутся над леди Джанет все эти явившиеся вместе с нею Дугласы. Надеюсь, вы понимаете, что они не посмеют явиться к главе клана, не отомстив обидчику. Все мое влияние не в силах защитить вас. И поэтому мой вам совет. Соберите своих людей. Я дам вам опытного проводника, и вы немедленно отправитесь в Стерлинг. Генри сделал вид, что сбивает Пушинку с плеча, а затем взглянул на Олбани и ослепительно улыбнулся. Вы хотите, милорд, чтобы Бекингема сочли в Шотландии трусом и не глупо ли пускаться в путь, когда такая не погода, а в большом зале Линдледголд стынет рождественский ужин? Именно тогда Генри почувствовал, что надвигается приступ мигрени. Он был раздражен и зол но даже самому себе не хотел признаться, что боится. Тем не менее, он приказал Гуга Дредверду подать лучшие камзолы стюганого атласа с подставными плечами. Полы и манжеты камзола были подбиты лебяжим пухом, на груди алмазной вязью был начертан девиз герцога «Суваум В этот момент в комнату влетел Ральф Банастер. «Присвятые угодники!» «Милорд, весь замок только и говорит о том, что вы пытались посягнуть на честь графини Ангус!» «Боже, что с нами теперь будет?» Бекингем лишь хмур поглядел на него, продолжая застегивать алмазные запонки на манжетах. Ральф уныло уставился на сверкающий девиз герцога. «Вспоминай меня часто!» «Кто-кто, а уж Джанет Дуглас вас наверняка не скоро забудет!» Генри Стаффорд повернулся, как на пружинах. «Дьявол, тебя забери, Ральф! Ты знаешь меня с детства. Так вспомни, был ли хоть раз случай, чтобы я позволил себе грубо обойтись с дамой?» «Но «Все об этом говорят». Генри рассмеялся. «Видит бог, сегодня один я вынужден защищать доброе имя графини». Кудрявый вооруженосец Гуга, заметив, что герцог несколько оживился, осмелился обратиться к нему с просьбой. Ой, господин, у меня неприятность. Ветер и снег начисто испортили мою высокую бургундскую шляпу. Не позволите ли вы мне надеть ваш тюрбан из золотой парчи?» На это Бекингем вдруг вспылил, заявив, что господь послал ему в услужение труса и дурака. Но, видя, что Гуга окончательно расстроен, в конце концов смягчился. Ему всегда нравился этот стройный юноша, добродушный и преданный. Будь благодарен, что я отдал тебе ради светлого праздника свой шелковый белый колет. И уймись. Видишь, теперь мы с тобой почти одинаково одеты. Что же до Парчева тюрбана, то я намеревался надеть его сам. Впрочем, можешь взять себе любую другую шляпу по своему вкусу. И вот теперь Бекингем сидит за пиршественным столом, нарядный, конец, измученный головной болью. Он ест, пьет и разглядывает зал, словно не замечая множество устремленных на него взгляд. Алмазный девиз огнем полыхает у него на груди. Алмазные нити сверкают в складках пышного тюрбана. Он держится с нарочитой небрежностью, хотя и впервые в жизни жалеет, что привлекает к себе столько внимания. Его раздражают шум в зале, неотвязанная музыка на хорах. Запах гари в этом холодном помещении, завывание ветра за окном. Король Яков время от времени визгливо смеется, склоняясь к фавориту Кохрейну. В конце концов Генри встретился взглядом с Винценосцем, и тот, навалившись на стол, фамильярно поманил Бекингема пальцем. Король был пьян. Щеки его багровели, а маленькие глазки возбужденно блестели из-под напомаженной челки. Все, что оставалось герцогу в подобной ситуации, это также наклониться через стол и, в свою очередь, поманить пальцем короля. Яков поначалу опешил, а потом расхохотался. Смеялись и гости, сочтя все происходящее удачной шуткой. Однако, чем оживленнее становился Яков, тем мрачнее казался герцог Олбани. Порой он поглядывал на Бекингема. И тогда герцог улыбался ему, приподнимая кубок. «Интересно, как долго у второго стюарта сохранится желание защищать меня? Он бы не коварен и непостоянен. Я нужен ему только как связующее звено с Глостером. Но захочет ли он ради меня испортить отношения с Дугласами?» Варварская страна. «При каком еще дворе Европы посол может оказаться в таком опасном и двусмысленном положении?» что же до младшего из братьев Стюартов, графа Мара, то тот уже был откровенно пьян и тупый кал, уставившись на серебряный кувшин перед собою. Бекингем знал, что между братьями царит вражда, что Яков ненавидит изменчивого герцога Олбани. А про графа Мара поговаривали, что он без конца выражит против братьев, стараясь свести их в могилу, чтобы самому заполучить трон. Единственной женщиной за королевским столом была принцесса Маргарита бледная утомленная девушка. Казалось, этот шумный пир не доставляет ей никакой радости. Она все время куталась в меховую накидку. А когда объявили третью перемену блюд, встала и, сославшись на головную боль от дыма, собралась удалиться. Но в этот самый момент на середину зала выступил церемонийместер и, ударив жезлом о пол, возвестил о прибытии на первой высокородной графине Ангус и ее кузена благородного рода Роберта Дугласа Лохлевенского. В зале наступила неожиданная тишина. Даже король перестал смеяться, а музыка на хорху молкла. И в этом мертвенном молчании в зал вступила бледная леди Джанет Дуглас, которую вел ее кузен, держа за самые кончики пальца. Графиня была одета с редкостной для Шотландии роскошью, в синее узкое платье, поверх которого блистало парчо, обшитое горностаем сюрко. Ее высокий раздвоенный НН был также опушен горностаем и богато изукрашен драгоценными каменьями. Она выглядела восхитительно, несмотря на понурый вид и тени под глазами. Бекингем невольно подумал, что ради этой женщины стоит драться. А то, что драться придется, он понял, едва взглянув на Роберта Дугласа. Графиня присела перед королем в глубоком реверансе, и сейчас же принцесса Маргарита протянула ей руку и усадила подле себя. Внезапно граф Мар, подавив пьяную коту, воскликнул. «Эта дама всегда появляется с опозданием. Эта порой имеет скверные последствия». Графиня бросила на младшего принца испуганный взгляд. При этом вид ее был столь несчастным, что даже Бэкингем покосился на графа Мара с негодованием. Роберт Дуглас остался стоять посреди зала прямо перед королем. «Ваше Величество, я и моя кузина прибыли сюда, несмотря на буйство стихии. И если мы опоздали, это еще не повод, чтобы наносить оскорбления графине Ангус. Король встал и, разом стряхнув хмельную одырь, медленно произнес «Клянусь своей короной и гербом предков. Я рад приветствовать Дугласов в замке Линлитгоу. Но если есть причина для неудовольствия, я готов выслушать вас и защитить прекрасную графиню». Лорд Лохливин низко поклонился. «Благодарю, мой король, но у графини уже есть заступник в моем лице, и с вашего разрешения я должен бросить вызов обидчику». Повернувшись в сторону Бекингема, он торжественно произнес. «Я вызываю тебя, английский пес, и готов с оружием в руках доказать, что ты низкий насильник и негодяй». Прежде чем Генри успел подумать, что делает, он уже перемахнул через стол и стоял, выпрямив спину, лицом к лицу с молодым Дугласом. «Клянусь святым Георгием, что готов мечом загнать обратно в твою глотку оскорбление и на деле постоять за честь графини Ангус, ибо твое обвинение в насилии пятнает честь благородной дамы. Видит бог, мне, что мной или дед Джанет не произошло ничего подобного тому, на что намекают твои грязные уста?» Графиня вскрикнула и закрыла лицо руками. Лохливин побагровел, ибо из слов Генри следовало, что не он, а именно Бэкингем выступил защитником чести его невестки. В ярости сорвав перчатку, он швырнул ее герцогу, но тот ловко поймал ее, подержал мгновение на весу и, рошав пальцы, небрежно уронил на пол. Даже в минуту опасности Генри не мог не покрасоваться. Он глядел на разъяренного Роберта Дугласа с улыбкой, «Я вижу, вы пришли в першественный зал с мечом. Следует ли мне послать оруженосца за оружием?» «Да. И клянусь святой Бригиттой Дугласской, мы будем сражаться здесь и сию же минуту». Неожиданно поднялся безмолвствовавший до этого епископ Сент-Эндрюса и громогласно заявил, что вдвойне грешно учинять кровопролитие в святой праздник Рождества, когда на всей земле царит Господний Перемирие?» Епископа с готовностью поддержал Олбани. «Не следует, подобно простолюдинам в таверне, тотчас хвататься за оружие. Как опоясанные рыцари, вы должны сражаться на утоптанной земле в полном воинском облачении и при свете дня». Однако прибывшие вместе с Лохливином люди Дугласа поддержали своего лорда а к ним присоединились и войны из пограничных с Англией кланов Гомов и Гебурнов, в которых одно упоминание покровителя англичан Святого Георгия сразу возбудило воинственный пыл. К тому же горцы, до этого державшиеся на удивление спокойно, несмотря на изрядное количество поглощенного ими вина и эля, начали что-то выкрикивать по-гельски, тупой ногами и перемежая слова боевыми кличами. Последнее слово оставалось за королем. И внезапно, обычно робкий и нерешительный Яков Третий ухмыльнулся, потер руки и благословил поединок. Герцог Олбани стремительно повернулся к нему и что-то негромко сказал. Но король лишь указал на шумную толпу, словно призывая ее в свидетели, что в этом случае он ничего не в силах предпринять. Генри Стаффорта сам вдруг ощутил в крови бойцовский жар. Его страх и напрочь улетучились, и он приказал Бонастеру отправляться за оружием. Вместе с тем он не преминул заметить, что обычно холодные и безучастные ко всему шотландские леди поглядывают на него с сочувствием. И это подтолкнуло его сделать еще один безрассудный шаг. Сорвав с головы свою роскошную шляпу, он бросил ее Гуго Дрэверу а сам расстегнул и стащил через голову свой ослепительный камзол оставшись в одной рубахе при этом он лукаво поглядывал на лохливина какого дьявола выругался тот что ты строишь из себя шута англичанин «А разве вы не последуете моему примеру нам придется сражаться легкими мечами так зачем же связывать свои движения или ваша прекрасная дама не дала вам свои рубашки для турнира Тут и король потребовал, чтобы Дуглас разоблачился. И Бекингем послал монарху галантный воздушный поцелуй. Когда же он вновь взглянул на своего соперника, то едва не расхохотался. В зале послышался возмущенный гул. Оказалось, что у шотландца под камзолом надета легкая кольчуга. Лохливин, перехватив устремленный на него насмешливый взгляд Бекингема в бешенстве, вскричал. «Мы, Дугласы, даже спать предпочитаем в кольчугах!» «Как же, как же!» — закивал Генри, подбадриваемый летевшими со всех сторон с Он отметил, что этот инцидент прибавил ему сторонников и невольно покосился туда, где находилась Джанет Дуглас. Графиня сидела, не поднимая глаз, а щеки ее были покрыты темным румянцем. Принцесса Маргарита склонилась к ней, участливо держа ее руки в своих. Между тем, по приказу короля в зал внесли множество факелов, в камин подбросили буковых поленьев, а когда были окончательно оговорены условия поединка и присутствующие расселись по местам, противники двинулись навстречу друг другу. В руках у них были облегченные длинные мечи, чтобы противники могли фехтовать ими, колоть и рубить одновременно. Генри с насмешливой улыбкой ждал Лохливина. После того, как он дважды поставил шотландца в глупое положение, он испытывал нечто вроде торжества. О том, что с минуты на минуту он может расстаться с жизнью, Генри старался не думать. Подобные мысли излишни перед схваткой. А поскольку сегодня он уже исповедовался и причастился, и еще не успел много нагрешить, Так уж и страшно было ему предстать перед Творцом. Взбешенный улыбкой англичанина лохливен напал первым. Генри уклонился и отступил. Он надеялся измотать противника, а заодно и присмотреться к его фехтовальным приемам. В том, что Роберт Дуглас — отличный мастер, и рука его тверда, он убедился весьма скоро, когда шотландец потеснил его через весь зал, едва не загнав в угол между столов. Вскоре Генри понял, что одной обороной не обойтись. К тому же шотландец действовал с такой ловкостью и проворством, что Бекингем смахнул с лица улыбку. Клинок Лохливина мелькал с неистовой быстротой, отражая желтый свет факелов, и герцог едва успевал уклоняться. Удары были сильные, имеющие лишь одну цель — убить. Генри стало жарко, пот заливал глаза. Но не было ни единого мгновения, чтобы передохнуть. Краймуха, он еще различал гул голосов в зале, но был так сосредоточен на схватке, что не мог понять, кого подбадривают зрители. И вновь лохливен загнал англичанина в угол, на этот раз в противоположном конце зала, между скамьями и стеной, где толпилась стайка пожей, испуганно метнувшаяся прочь, когда сражающиеся приблизились. Бекингем чувствовал себя неловко в этой тесной щели. Неожиданно он ощутил, как правую руку словно опалила огнем, и впервые за время боя Дуглас отступил на шаг, словно желая полюбоваться своей работой. Правая рука Генри была раскроена от плеча почти до локтя, и кровь выступила с пугающей быстротой, вмиг окрасив клочья батистовой сорочки. Бекингем согнул и разогнул руку пробы сможет ли продолжать действовать ею? Рука двигалась, но кровь хлестала потоком. Если я не убью его в ближайшие минуты, я слабею от потери крови. Рука не имеет. Он прикончит меня так же легко, как кухарка Каплона, подумал он. В животе липким ознобом зашевелился страх. Бекингем тряхнул головой, отбрасывая слипшиеся пряди волос, и бросился на лохливина. И вновь слепя засверкала сталь. Шотландец не желал поддаваться и вскоре опять перешел в наступление. Бекингем, сберегая силы, попробовал уклоняться, не отвечая на удары. А в следующую минуту напал сам. Страшный удар! Еще один! Боль в руке пульсировала и обжигала. Мышцы стали неметь. Звон ляск мечей, молниеносное мелькание клинков. Неожиданно мечи скрестились, гарды у рукоятей столкнулись одна о другую, и лица противников оказались рядом, мокрые, побагровевшие. И в этот миг Лохливин вдруг силой сжал раненую руку Генри. Англичанин вскрикнул и чудом, отбив меч Дугласа, сделал резкое скользящее движение. Лохливин охнул и отпрыгнул, изогнувшись. Глубокая резаная рана тянулась от его ключицы через грудь и вдоль ребер. Рубаха шотландца повисла лоскутьями, обнажив тело, по которому темными потоками побежала кровь. Генри тяжело дыша смотрел на противника. В полусражении он не мог определить, насколько серьезно нанесенная ему рано Однако Лохливин вдруг выпрямился и с яростным кличем ринулся вперед. Теперь оба истекали кровью и задыхались от усталости. Шотландец спотыкался, англичанин все чаще уклонялся от ударов. Но когда их мечи вновь скрестились, Дуглас, рванув на себя гарду, сумел выбить у Генри клинок. Звеня, меч покатился по плитам пола. Герцог устало смотрел на противника. Тот горячо дышал, но все еще медлил с ударом. Ступай, подними, меч. Я не хочу убивать безоружного. Генри поблагодарил кивком, поднял оружие и переложил его в левую руку. Ей он фехтовал куда слабее, чем правый, но правая уже отказывалась служить. И вновь зазвенели клинки. Однако теперь бой продолжался недолго. То ли Дугласу не с руки было сражаться с противником левшой, то ли он серьезно ослабел от потери крови. Но он стал ошибаться, и это приободрило герцога. И когда после очередного удара шотландца тот оказался перед ним с незащищенным боком, Генри улучил момент и нанес быстрый колющий удар. Лохливин не успел перехватить его. Клинок вошел между ребер под правой рукой и вышел из спины. Бекингем даже успел почувствовать, как острие царапает костища в выход. Шотландец ухнул. Оглянулся через плечо и стал оседать, сползая с клинка. Бекингем глядел на него, как завороженный. В зале вдруг стало удивительно тихо. Лишь снег и ветер по-прежнему били в стекла. Бекингем во весь голос выругался. «Дьяволы преисподние! Пошлите скорее за лекаря!» Поднялся невообразимый шум. Забегали, засуетились пожи и лакеи. Сквозь толпу пробралась Джанет Лукас и склонилась над Ранином. Кто-то взял Генри за здоровую руку и повел его прочь. Он едва узнал Олбани. «Идёмте, Идемте, идемте же Неожиданно им загородил дорогу рослый горец, что-то говорящий по-гельски. Олбани с раздражением перевел: «Это Ог, вождь клана Маклин». Он выражает свое восхищение и говорит, что воин, который сражается в одной рубашке и убивает противника левой рукой, достоин великой славы. «Но я не убил его. Он ранен», — устало пробормотал Генри, но Олбани уже тащил его дальше. «Быстрее! Вас надо перевязать! Не упирайтесь! Ваш Дуглас теперь в надежных руках!» Длинный сводчатый коридор замка насквозь продували сквозняки с посвистом теребившие чахлые огни светильников на стенах. Но разгоряченному Генри эта стылая прохлада сейчас была отрадна, и он с наслаждением вдыхал чистый воздух. В нишах длинных переходов попадались рослые стражники в надетых поверх доспехах туниках цветов дома Стюарта. Он бы не провел англичанина в свои покои, вызвал лекаря и подождал, пока тот стянет края раны и наложит повязку. После этого он протянул герцогу оправленный в серебро рог с подогретым вином. «Выпейте, вам необходимо подкрепиться!» Он подождал, пока щеки герцога красятся румянцем, и снова потребовал, чтобы тот без малейшего промедления уезжал. «Какого дьявола!» — вспылил Генри. Разве я не доказал с мечом в руках, что могу устоять против Дугласа? Сэр, все ваши заслуги состоят в том, что вы покушались на честь графини Джанет и ранили Дугласа Лохлевенского. По законам клана Дугласов вы вдвойне заслуживаете смерти. Люди графа Ангуса уже послали гонца в Эдинбург к сэру Арчибальду Дугласу. И если он не сможет из-за увечья явиться сам, Я не сомневаюсь, какой приказ получат его родичи и слуги в линлидгоу Лорд Колбани, не кажется ли вам, что вы сгущаете краски? Дугласы старинный род, и все они опоясанные рыцари. Вы же представляете их, как диких горцев, только и помышляющих о крови. Александр Стюарт, герцог Колбани, приоткрыл двери покоя и постоял какое-то время, прислушиваясь. Затем вернулся на прежнее место и, не глядя на Бекингема, заговорил. «Дугласы — один из древнейших родов Шотландии. И ни один другой род так не славится своей кровожадностью и жестокостью. Предок нынешнего графа Ангуса Уильям Дуглас Галуэйский уморил голодом в своем замке Эрмитедж лорда Рэмзи только за то, что тот получил из рук короля должность, которую метил он сам. И еще один из Дугласов, также Арчибальд, казнил своего пленника Маклелона во дворе замка сразу после того, как к нему прибыл посланец короля Патрик Грей с просьбой о помиловании его родственника. Причем Арчибальд Дуглас подчевал сэра Патрика ужином в то время, как маклелану отсекли голову, а затем распорядился подать ее на золоченом блюде когда стали сервировать десерт. Вы сами видите, жестокость Дугласов не знает пределов, особенно когда им кажется, что задета их честь. В этом случае даже их покровительница, святая бригитта, не в силах остановить их мечи. Поэтому, если вы не поспешите скрыться, ваша жизнь не будет стоить ни грота. Бог мой, милорд Олбани, уж не хотите ли вы меня снова напугать? Нет. Но я хочу, чтобы вы были благоразумны. Я говорю вам все это не из какой-то особой симпатии, а потому что вы мне нужны. Так что не обольщайтесь. Добавлю только, что если вы сегодня смогли устоять против львенка Дугласа, то не стремитесь оказаться в когтях льва. Но ведь я посол английского короля. Ваш государь покроет себя несмываемым позором, если позволит Дугласам, сэр Генри. Вы начинаете меня утомлять. И я последний раз говорю вам, уезжайте, ибо мой братец Яков и пальцем не пошевелит, чтобы удержать свору Дугласов. Бекингем медленно допил вино и опрокинул рук. Чем же я так не угодил королю Якову? А кто говорит, что вы не угодили именно королю Якову? не даже хихикнул и хитро прищурил глаза. Казалось, ему доставляет удовольствие видеть, как меняется лицо его английского гостя. Тот явно все понял, хотя поначалу и выглядел растерянно. Генри тихо произнес. «Клянусь благостным небом, мне никогда не пришло бы в голову, что Эдуард Йорк может так возненавидеть потомка плантагенетов из-за какой-то низкородной шлюхи». Он бы не покачал головой. Если вы, лорд Стаффорд, когда-нибудь до срока лишитесь жизни, то это наверняка произойдет из-за женщины. Ну что же, вы решились? Здесь в прихожей околачивается этот ваш оруженосец, как его, Бан... Бан... Банастер, Ральф Банастер. Ну да. Коль вы согласны, я немедленно пошлю его в Кардегардию, чтобы собрать ваших лучников. — Я же вам дам охранную грамоту и хорошего проводника, который доставит вас к границе. Генри вскинулся. — К границе? Вы имели в виду границу с Англией? — Да. — После всего, что произошло, вам опасно оставаться где-либо в Шотландии. Поэтому я считаю, что вашей дипломатической миссии пришел конец. Какое-то мгновение Генри глядел на Улбани. А потом его индигово-синие глаза весело блеснули. На смуглом лице ослепительно засияли белоснежные зубы. В улыбке герцога было что-то заторно мальчишеское Непривлекательный непривлекательной ощутил невольную досаду. Уж слишком этот самоуверенный англичанин хорош собой. Итак, ваша светлость, если бы несколько часов назад вместо стерлинга вы указали мне дорогу к границе, я уже был бы в пути. Я еду. Четверть часа спустя, когда Банастер отправился поднимать лучников, Генри прошел к себе, чтобы велеть Гуга собраться, а также, чтобы переодеться в дорогу и захватить драгоценности. Двигаясь ледяными переходами замка, он дрожал от озноба, ибо по-прежнему оставался в одной изодранной окровавленной рубахе, но теперь его правая рука была туго перевязана и покоилась на шелковой ленте. Локтем здоровой руки он прижимал к себе меч, одновременно придерживая у ворота короткую накидку, которую одолжил ему Олбани. Внезапно герцог остановился у поворота. Что-то показалось ему необычным. И действительно, сводчатый коридор замка был совершенно пуст. Ни гвардейцев, ни стражников в нишах. Тишина, трепет пламени факелов, вой ветра. Генри стал и не по себе. Безусловно, пир уже завершился, в замке все спят. Однако это вовсе не означает, что должна спать и стража, в особенности, когда в замке столько гостей, многие из которых вовсе не испытывают друг к другу приязни. На минуту Бэкингем пожалел, что не попросил у Олба ни охрану, хотя и был готов скорее откусить себе язык, чем показать, что ему жутковато. В проходе послышались шаги, и он невольно попятился, когда дорогу ему преградили три массивных силуэта. Правда, уже в следующий миг он облегченно вздохнул, заметив, что все они в Килтах. Слава Богу, Дугласы не щеголяют голыми коленками, перед ним горцы.